Глава 15. Ян терпеливо ждал, когда Вадик выложит всю информацию. Однако говнюк не спешил вещать. Нарочно, падло, тянул время и дрепал ему, Яну, нервы. А Ян точно знал, как эффективно развязать языкованову. Уже, пожалуй, видел, словно воочию, куда ударит. А тот зайдется кашлем и спустя пару минут выложит даже те тайны, которые скрывал еще с детства. Однако Ян ждал. Смотрел на Иванов в упор и ждал. «Ну, я там пообщался с нужным человечком. И тут такое дело, поляк», — юлил Вадик. «Короче, пока ничего неизвестно, но парни обещали пошерстеть по всем базам. И ты ведь понимаешь, что не запросто так?» «Ну», — спокойно ответил Ян. «Сколько?» «Не в деньгах дело. Им твоя услуга нужна», — вновь туманно говорил Иванов. «У тебя руки золотые». Я им так и сказал. Что делать нужно? Насупился мужчина, глужу прячу кулаки в карманы куртки. Услуга, значит. Ян не был удивлен. Чувствовал, да и за пару месяцев просчитал шефа. Есть тачка? Всего-то делов, что движок подшаманить. Ну и по мелочи. Короче, Ян. По свойски хлопнув механика по плечу, проговорил Вадик. Тачка не из простых. Левая. Ребята случайно наткнулись. А машинка? Как картинка. Новая и аккуратная. Говорят, никто не кинется, в случае чего. Но сам понимаешь, наверняка нужно с номерами поколдовать. Ну и чтобы без лишних разговоров. Усек? Ян взглядом сканировал Иванова. Выходит, придурок хочет тянуть его мутные дела. Тачку ворованную на него повесить. Ну, не кретин ли? По всему выходило, что не кретин. Ян уж точно не побежит к ментам. «Да и к кому бежать, если сами же менты эту тачку ему пропихивают?» Мужчина сосредоточенно думал. «Информацию больше взять негде, только через Вадима». Других знакомых и связей Ян не помнил. А вот про жену узнать нужно было. Да чертиков хотелось. «Усек!» — кивнул Ян, а потом вдруг коротко проговорил. «Вадим Генрихович, вы ведь понимаете, что я сегодня здесь, а завтра меня нет. Работу сделаю один раз». За другую тачку не возьмусь. Ни хрена себе, как мы заговорили!» Рассмеялся противным сиплом смехом Иванов. «Куда ж ты денешься, поляк? Или забыл, под чьим покровительством ходишь? Ночью пригонят тачку. Твое дело маленькое. Электронику хакеры и без тебя подправят. А вот с движком работать тебе». Ян промолчал. Хотелось ударить. «Надо же, каким дерзким и бесстрашным Вадик вдруг стал!» Выходит, связался с нужными, как он считал, людьми. А по сути, те самые люди так же легко ивановые подставят. Однако Ян предпочитал промолчать. Иванов взрослый мальчик, пусть сам его путывается. А Яну только бы узнать подробнее о девушке Ники Поляковой. Тачку привезли глубокой ночью. Андрюха уже давно собирался домой, однако как-то странно замешкался у ворот. Ян подметила это но решил оставить как есть. Его дело мелкое. Тачку пригонят, обновить и забыть, что и кого видел. Ватик восторженно прыгал вокруг пары крепких парней. Размахивал руками, нахвалил свои владения. Ян молча наблюдал за гостями. Был готов к любому повороту событий. Выжидал, держался на расстоянии. — Зови своего спеца, пусть работает, — пробухтел один из громил. Иванов тут же замахал Яну, мол, подходи, начинай. Ян поправил шапку и приблизился к тачке. Яркий цвет, плавные формы, светлый бежевый салон и номера, которые никто не потрудился скрутить раньше. Яну показался этот поступок странным. Однако мужчина не успел задуматься над этим, застыл перед распахнутой водительской дверцей. А перед глазами вспыхнуло лицо Ники. Ее улыбка и дерзкий взгляд, ее фигурка. И тонкие, хрупкие ладони, легко обхватившие руль в бежевой оплетке. И брелок мягкий пушистый монстр, болтающийся на зеркале. Ян задохнулся от нахлынувших воспоминаний. Картинки вращались перед глазами, разбивались и тут же складывались другие новые, яркие и важные. Где хозяйка автомобиля? тепло проговорил Ян, присев на корточке, а пальцы мертвой хваткой вцепились в то самое рулевое колесо которая, казалось, еще хранила запах женских ладоней. Бред, конечно, но Яну так казалось, и весь салон был пропитан знакомым ароматом духов. И этот аромат будил в голове Яны калейдоскоп воспоминаний. «Чего вякнул, дебил? Тебе должно быть глубоко, пох!» пробасил один. Из гостей и уже обратился к Иванову. «Слышь, Вадя, что за дела? Сейчас все сделаем, мужики!» Запел Вадик и попытался поторопить Яна. «Где девушка? Хозяйка тачки?» Вкратце уточнил Ян. Медленно поднялся на ноги и обернулся к двум браткам. «Вы лучше еще раз подумайте, ребята!» Вдруг раздался негромкий голос Якубова. «Поляк дело говорит. Тачку я уже видел раньше, и хозяйку этой тачки. Так вот, папа у девочки вам точно не по зубам». «Ты что несешь, Якубов?» «Пошел нахрен отсюда!» — звезнул Вадик. А Ян уже медленно двинулся к ночным гостям. Те не сразу поняли, что произошло. Не успели вынуть стволы из-за пояса. Ян видел, что и пользоваться ими ребята не особо умели. Так игрушки носили с собой, понтов ради. «Где взяли тачку? Где хозяйка?» Вновь спросил Ян, когда один из гостей ничком завалился на грязный полбокса, а второй, более сговорчивый, все еще не понимал, что происходит. «Да мы не в курсе даже. Просто катались по городу. А там в тихом районе точило стоит, незакрытое даже. Решили, чего добро пропадать?» Невнятно рассказывал браток, едва ворочая разбитыми губами. «У меня дядька из ментов. Раньше проблем не было, регистрацию делаю все такое». «Адрес!» — выплюнул Ян. Присел на корточке рядом с поверженным противником. «Поляков, ты что творишь? Какого хрена лезешь?» — тараторил Иванов. «Не мешайте человеку работать, Вадим Генрихович», — немного насмешливо произнес Якубов. Краем глаза Ян подметил Андрюху, застывшего у колонны, скрестив руки на груди. «Адрес!» — негромко рявкнул Ян, впечатав ботинок в некрасиво и неестественно согнутое запястье ночного гостя. Браток пробормотал название улицы и номер дома. Ян кивнул. Смутно знакомо, но полной картинки пока нет. Ян надеялся, что скоро вспомнит все, что умудрился забыть. Но об этом после. Сейчас главное увидеть девочку, жену, Нике. Иванов вздыхал и закрушался. Грозил физической расправой и увольнением. Даже тюремным сроком грозил. «Ты нам, Вадик, еще спасибо скажешь?» усмехнулся Андрей. «Тачка принадлежит дочке Константина Адамиде. Знаешь такого?» Иванов беззвучно открывал и закрывал рот. Сились хоть что-то сказать, но выходили только междометия. «Адамиде! Адамиде! Ники Адамиде!» Ян замер. Его накрыло нереальной болью. Голова разрывалась на куски. В ушах стоял дикий звон. Казалось, что барабанные перепонки вот-вот зарвутся. Иди домой, Вадим Генрихович! Негромко посоветовал Андрюха. Аккуратно прикрыл двери автомобиля, и, как только Иванов сбежал, бросил взгляд на двух гостей, лежавших в глубокой отключке. Подсобишь? Ян кивнул. Вместе парни перетащили тела гостей, забросили на задние сиденья, их же джипа и вернулись в бокс. Андрюха прикурил, выпустил струйку сизого дыма в потолок и взглянул на Яна. Я тебя сразу узнал. Негромко заговорил друг Якубов, думал, по мою душу пришел, а потом понял, что ты действительно ни черта не помнишь. Амнезия — вещь забавная. Ян ждал, застыв перед автомобилем, а перед глазами проносились и размытые картинки. Не все и не сразу вспоминалось. Главное, он видел ники помнил ее, помнил голос, аромат, звонкий смех и ее неизменное «Самойлов, ты дурак!» А хотелось кричать голос. От боли, но уже не физической. Девочка, малышка, как же ты там без меня? Ты не подумай, зла на тебя не держу, Ян Самойлов. Усмехнулся Якубов. Просто хочу жизнь начать с нуля. Ян молчал, лихорадочно цепляясь за картинки, мелькавшие в голове. Думаю, скоро сюда подвалят люди Константина Максимиляновича, Пробормотал Якубов. «Ты уж замолви за меня словечко! Я не при делах, просто мимо проходил!» Ян все еще молчал. Воспоминания наваливались волнами, обрывками, раздробленными кусками. «Значит, Андрей Якубов?» — пробормотал Самойлов. «Ты тоже вдруг стал Поляковым?» — хмыкнул приятель. «А ты, между прочим, промазал тогда. Хватку теряешь?» Ян усмехнулся. «Заказ он тот раз выполнил бы, если бы помощник вепря...» не прикрыл шефа с собой. Но такая уж была у парня работа. Выприкова Олега Ян потом нашел в больничке, а вот о его помощнике ничего толком не разузнал. Да и не интересовал он Яна. Заказ был на врепря. Он заказ выполнил. Самойлов знал только, что Анатолий Курпатов бесследно испарился. А оказалось, что парень лег на дно, здесь же, в городе. Темноту успорол свет фар. Ян глубже убрал руки в карманы, а сердце колотилось как чумное. Самойлов понимал, что сейчас начнется не самая приятная процедура. И никто его так легко не подпустит к Нике. Ведь он исчез, испарился из-за ее жизни. Амнезия — не повод бросать любимую женщину. На территории парковки перед виражом стало вдруг очень тесно. Яблоку негде упасть. Вооруженные ребята мигом отцепили здание, и тогда из машины вышел мужчина. Высокий, широкоплечий, с шапкой седых волос, но они не портили его внешности, скорее наоборот. Подчеркивали статус, цепкий взгляд охватывал сразу всю обстановку, каждого фигуранта, начиная от своих людей, заканчивая Андреем Якубовым, застывшим рядом с Яном. И, наконец, цепкий взгляд замер на самом Яне. Липкий, неприятный холодок шевельнулся в области затылка. А Ян стянул шапку и шагнул вперед на неяркий свет уличного фонаря. Рядом с Адамите мелькнул молодой мужчина. Ян силился вспомнить имя парня, немного старше его самого. Выходило плохо. Знал только, что у них с точной копией отца Ники много общего. «Да, точно. Это брат. Старший брат Ники, А вот имя...» пока ускользала из памяти Яна. — Надо же! Бровь парня взметнулась сверх. Искали тачку, а нашли беглого мужа. — Самойлов, ты как-то неинтересно себя ведешь? — от алиментов решил скрыться. — У него полная амнезия, Адриан Константинович. Мешался Якубов, стараясь держаться поодаль, но и не бросать приятеля. Почему-то Андрюхе казалось, что за Яна нужно вступиться, прояснить ситуацию, так сказать. Кто такой? Отрывисто обронил Адамиди старший. А в это время кто-то из парней охраны вышел из бокса и коротко отчитался о том, что автомобиль благополучно найден, как едва горе-угонщика. Якубов, негромко за самого парня ответил Ян и сделал еще два шага вперед. Здравствуйте, Константин а Адамиди молча сверлил взглядом Самойлова. Совершенно не хотелось прятать желания как следует изметелить пацана с собственными руками за каждую слезинку, что пролила дочь. Но сначала не помешало бы разобраться во всем. В прохладном боксе, где остались только Ян и оба Адамиде, было тихо. Самойлов молчал, вертя в руках незажженную сигарету, и ждал приговора. По сути, так оно и было — приговор. Сейчас все решал Константин Адамиде. В его руках была судьба двух человек. «Понятно теперь, почему тебя не нашли по базам. Искали Самойлова и кучу других левых имен. А у тебя оказывается новая личность». Нарушил молчание Адриан, листая новенький паспорт Яна на вымышленное. Как теперь оказалось лицо? Януш Поляков. «И выдан документ. Не на нашей территории. Как ни крути, а кругом тупик. Ты ведь понимаешь, что если бы эти два кретина не угнали тачку Ники, мы бы о тебе так и не узнали». «Я бы сам приехал», — негромко возразил Ян. «Что говорит мозгоправ?» — проговорил Константин, не сводя все это время тяжелого взгляда с парня. «Говорит, что мне повезло и не пришлось заново учиться говорить, а память вернется рано или поздно». Честно, — ответил Ян. «Сегодня увидел тачку Ники, и кое-что вернулось, но не все. Имя вспомнил только сегодня во сне, а до этого только лицо во сне видел» а потом, теряя терпение, пробормотал. «Послушайте, я понимаю, как все выглядит. Прячусь здесь, а она там», — выдохнул Самойлов. «Я многое забыл, но твердо знаю, что она все для меня. Все!» «Не кипятись, пацан», — невесело усмехнулся Адамиде. «Так сразу к дочке я тебя не пущу. Подготовить надо, она похоронила тебя, учится жить заново». Ян молчал. «Что говорить?» Он надеялся, что та девочка из снов все еще любит его, что время не стерло чувство эмоций, однако понимал, что если Ники считает его мертвым, то сорваться к ней прямо вот так совсем не вариант. Ники была очень зла, невероятно просто, настолько зла, что могла бы загрызть любого, кто сунется к ней. А все потому, что ее любимую тачку угнали прямо из-под носа, да что за смертник такой? Кто рискнул поступить так, еще и с ней, дочкой Кости Адамиди. Ники рвала и метала молнии, а потому даже не стала ждать, пока приедут брат или отец. Ей отчаянно нужно было решить все самой. Да и охрана у нее спасибо родне, опытное и многочисленная. Чтобы отследить местонахождение автомобиля, Нике потребовалось время, радовало, что угонщики оказались либо тупыми, либо новичками. Один маячок они сняли сразу, а второй, что поставил Ян, даже искать не стали. А Никит же в мыслях практиковала свою кровожадность. Это раньше она была папинкиной принцессой, а теперь она — взрослая и суровая вдова киллера. А потому ей требовалось очень много крови виновных. Ники устала быть слабой. Теперь ей хотелось самой постоять за себя. И что уж скрывать, хоть как-то приглушить боль утраты. Чтобы добраться до богом забытого района города, Нике потребовалось около двух часов. Еще и метель разыгралась дикая, по трассе переметы и сугробы. Но это все только разжигало в душе Ники жажду отомщения. Его захолусье под названием Вираж встретила их перекошенной вывеской и тусклым светом. А перед входом целая вереница автомобилей, и среди кучи тачек Ники узнала отцовскую, значит, нашли раньше. Николета испытала Толику разочарование. А ведь так хотелось решить вопрос самой, доказать близким, что она в относительном порядке. Девушка видела, как охранник отца принялся звонить куда-то. А спустя мгновение из бокса появился и сам Константин Адамиде. «Солнышко, а ты чего тут? Тоже потерялась?» Ласково заговорил папа, а нахмурилась. «Пап, я сама могу решить свои проблемы!» С обидой в голосе ответила девушка. «Где эти уроды? Я хочу поглядеть на смольчаков, которые решили, что могут отжать у меня тачку, мою любимую тачку». «Ну все, не кипятись, малышка», мягко пожурил ее отец. «Давай лучше оставим этот вопрос, Аду. А сами рванем к маме, заждалась тебя, целые сутки не видела. Однако Ники чувствовала, что ей нужно попасть в этот бокс». «Покажи мне их, пап!» Твердо потребовала Николетта. «Мне ведь ничего не угрожает! Хочу просто взглянуть на этих подонков!» А смотрел на дочь. А в душе противоречивые чувства. Отцовское сердце переполняли эмоции и боль за дочурку. Костя видел, как Ники изменилась за эти месяцы. Видел, что в ее взоре намертво поселилась печаль и невероятная тоска, такая, от которой даже Костя хотелось выть и горло перехватывало. «А что будет, если прямо сейчас показать девочке того, кого она потеряла?» — считала мертвым. Оплакивала до сих пор. И Костя был уверен, будет оплакивать еще вечность. А потому Адамиди посчитал, что не вправе лишать дочь выбора. Пусть сама решает, как ей поступить со своим сердцем. Он знал, что Ники — очень сильная, пожалуй, самая сильная из его детей, пусть и девчонка. Она справится, Костя в это верил. Да и взгляд пацана видел. Не сомневался, что Самойлов говорит правду. И шрам после операции видел. И дикую растерянность во взгляде. Растерянность вместе с такой же тоской, как и у Николетты. Они словно две половинки единого целого. И никто не сможет убрать или сгладить ту печаль, которой эти двое были пропитаны, находясь вдали друг от друга. Кроме них самих. Только Ян поможет Нике вновь начать смеяться, искренне улыбаться. Радоваться жизни. А потому Костя просто обнял дочь, без слов говоря, как невероятно сильно любит ее и гордится ею. Только без фанатизма, Ники, — потребовала Дамиди. Ну, и если что, мы будем здесь. Ники озадаченно кивнула, мысленно отметив, каким загадочным стал взгляд отца. Однако гнев и ярость все еще бурлили в душе девушки. Хотелось поквитаться с нарушителями ее, Нике, покоя и Николета шагнула прямо в распахнутые перед ней двери бокса. Ян все слышал. Слышал разговор между Адамити и Нике. Слышал негромкий, спокойный голос, а в ответ звонкий, высокий, крайне недовольный, решительный. А Ян словно окунулся в сладкую патоку. Наверное, мог бы и в обморок свалиться, если бы умел. А потому Самойлов просто ждал. Ждал, когда хозяйка автомобиля приблизится к металлическим дверям абсолютно незнакомого ей автосервиса. Отшлепать бы девчонку за то, что ночами бродит по злачным местам. Но это все потом, после. А сейчас? Кто такой смелый, что решился отжать у меня тачку? Голос Николеты звучал грозно. Пожалуй, Ян бы даже испугался такого боевого настроя. Становилось ясно. Ники пришла вершить правосудие и месть. Ян бы рассмеялся, если бы мог, но все тело словно онемело, не пошевелился, даже дышать было трудно. Кен стоял, понимал, что девчонка не видит его, потому что он находился в тени, а она — в ярком свете лам. А следом пришло осознание. Кто он теперь? Бомж с амнезией. А она — отличная девочка, его единственная женщина, в любовь всей его жизни и всех последующих. Нельзя к ней вот так, в рабочих шмотках и с отросшей бородой. Зачем пугать малышку своей рожей? Но увидеть Ники отчаянно хотелось. А она пролетела мимо, замерла перед автомобилем в нерешительности, когда поняла, что в боксе нет никого. Адриан вышел, как только Ники оказалась в помещении. Надо же, еще минуту назад Ники металломолнии, а теперь вдруг стушевалась, однако плечи были расправлены. Подбородок сдернут. А весь вид девочки говорил о том, что лучше ей под руку сейчас не попадаться. Ян понял, что гордится своей малышкой, бесстрашная, отчаянная, умная. Но сейчас она казалась невероятно хрупкой, словно стала тоньше, невесомее. Наверное, Ян смог бы одним неосторожным объятием приломить ее пополам. Даже стало страшно от этой мысли. Страшно от того, как сильно она изменилась. Та Ники из снов и обрывочных воспоминаний была немного другой, однако все равно Николета была невероятно любимой и желанной. А Ники была во всем черном, брюке, огромный свитер под расстегнутым пуховиком, обувь, даже, кажется, волосы, но в тусклом свете фонаря толком не рассмотришь. «Ты чего замер?» — говорил, что жена... Негромко прошипел Якубов, а следом и он испарился через запасной выход, предпочитая не встречаться с Адамите, чтобы не привлекать лишнего внимания. И вдруг Ники замерла. Негромко щелкнул выключатель. Верхний свет погас, но остался один фонарь над тачкой Ники. Бокс погрузился в полумрак, и лиц толком не рассмотреть. А Яну и не нужно было. Ему бы увидеть всего одно. И не во сне, а вот так, воочию. «Выйди на свет!» — скомандовала Ники, безошибочно отыскав неясные очертания мужской фигуры. Тело Самойлова было непослушным, словно принадлежало не ему. И он знал одно — Ники, его жена. Плохо помнил, как они встретились, как поженились, только обрывками, вспышками. Но понимал, что невероятно сильно хочет обнять эту хрупкую фигурку. И еще разок глубоко вдохнуть ее аромат. Ян застыл, когда оказался на свету. Осторожно, без резких движений, стянул шапку с головы. Понимал, что волосы примяты или торчат разные стороны. Не до парикмахеров было, а все лицо заросло щетиной. Так было теплее зимой, потому и не брился, да и не для кого. Ники мотнула головой, словно пыталась сбросить наваждение. В ее глазах Ян разглядел сомнение, словно девушка прикидывала, насколько сам Ян реальный. А потом Самойлов пошевелился, дернулся вперед, чтобы собственными руками подхватить хрупкую Ники, намеревавшуюся рухнуть прямо на пол. Ники вошла в незнакомое помещение, преодолела несколько метров и тут же увидела автомобиль, ради которого Ники сорвалась непогода отодвинув на второй план очередной вечер компании подушки Яна. Правда, для храбрости девушка надела мягкий свитер Самойлова, который не просто согревал, еще и вселял уверенность. А сейчас ей вдруг особенно остро почудилось, что Ян рядом, что он здесь, смотрит на нее своими невероятными глазами, так как только он умеет смотреть в самую душу. Ники затрясла головой. «Нет, не может быть...» Это все ошибка, иллюзия, обман зрения. Это просто полумрак, и причудливое воображение сыграли шутку с ее, Ники, нервами. Но даже через любые преграды Ники увидела высокую мужскую фигуру. Совсем не Яна, чужака, но невероятно похожего. Почему-то лохматого, не бритого, а глаза. Ники не выдержала этого взгляда. Весь устоявшийся мир покачнулся превратился в дикие американские горки. Веки обожгло огнем, а ноги перестали ее держать.